Насколько они понимали, все могло оказаться совсем наоборот. В самом корабле и поблизости не наблюдалось никаких признаков жизни. Создавалось впечатление, что экипаж давно покинул его. Сигнал тревоги теперь стал таким громким, что члены поисковой группы были вынуждены уменьшить звук своих приемников. Корпус корабля, блестевший на солнце словно стекло,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 и удивлённо покачала головой. «Вы уверены? Может быть, это какая-нибудь местная структура? Всё это выглядит так странно!» Кин возразил. «Нет-нет, эта штука никак не может быть частью ландшафта. Это именно корабль!» «Эш, тебе видно?» Даллас вспомнил, что с помощью закреплённых на их шлемах мониторов Эш мог наблюдать всё, не покидая своего рабочего стола я вижу не слишком отчетливо но достаточно чтобы согласиться с кейном это действительно звездолет чувствовалось что эш возбужден никогда не видел ничего похожего подождите минуту эш запросил компьютер и вскоре сообщил мать его тоже не знает совершенно незнакомая конструкция он на самом деле такой огромный каким кажется мне отсюда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 «И есть какие-то сдвиги?» «Нет. Я уверен, что передающее устройство находится внутри звездолета. И если бы Бакен находился позади него, металлический корпус корабля экранировал бы сигналы». «И если это вообще металл», — сказал Даллас. «Больше похоже на пластик». «Или на кость», — задумчиво предположил Кейн. «Предположим, Бакен находится внутри звездолета».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 В конце концов, именно любопытство толкало человечество за пределы его обжитого мира на поиски неведомого. Но оно же, напомнил он себе, погубило некоего кота. Капитан принял решение, единственно логичное в таких обстоятельствах. Отсюда звездолет производит впечатление полностью вымершего. Для начала мы подойдем и исследуем его центральную часть.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 Он слышал все их переговоры, видел, как три фигурки подошли вплотную к звездолету. Внезапно речь Далласа оборвалась на полусловие, а затем его голос послышался вновь, чтобы через минуту пропасть окончательно. Одновременно прервалась и видеотрансляция. Далас! Эш иступленно нажал на кнопки своего терминала. далас Вы меня слышите? Я потерял вас!» «Повторяю! Я потерял вас!»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 Пока астронавты карабкались по скалам и валунам, окружающим корабль, Даллас подумал, каким же беспомощным и маленьким чувствует себя человек рядом с такой громадиной. Причем не физически маленьким, хотя размеры звездолета были устрашающими, а маленьким в масштабах безграничной и непознанной Вселенной. И если бы звездолет хоть отдаленно напоминал земные корабли, его нечеловеческое происхождение не было бы столь пугающим. Даллас был далек от примитивной ксенофобии, но он никак не ожидал, что чужой корабль окажется настолько чужим. «Там что-то есть!» Он увидел, что кин указывает рукой куда-то вверх. Капитан тряхнул головой, отгоняя мрачные мысли. В конце концов, то, что инопланетный звездолет отличается от настромок конструкции и материалами, еще не означает, что он враждебен людям. Просто его создатели –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 Предположил Кейн, осторожно ощупывая края. «Наверное, что-то вроде наших шлюзов. Видите, там позади тоже внутренние люки». Ламберт осмотрел сквозные отверстия с подозрением. «Если это шлюзы, то почему их три, и они расположены так близко друг от друга? Кроме того, почему они открыты?» «Может быть, строителям этого корабля нравилось сделать всё в тройном экземпляре?» пожал плечами Кейн. «Если мы встретим кого-нибудь из хозяев, я обязательно у них спрошу». «Очень смешно». Ламберт даже не улыбнулась. «Почему же все-таки они открыты?» «Мы не знаем, действительно ли они открыты», вступил в разговор Даллас. Овальные отверстия с гладкими краями сильно отличались от прямоугольных люков Нострома. Казалось, что корпус загадочного корабля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 Надо беречь энергию. Она нам еще понадобится. Ламберт и Кейн прошли вслед за капитаном по короткому коридору и вошли в помещение с высокими потолками. Если в этом отсеке и находились какие-либо приборы, то они были надежно скрыты серыми панелями стен. Все стены, пол и потолок были опоясаны металлическими поручнями, и это создавало удивительное впечатление будто находишься внутри огромной человеческой грудной клетки. В лучах света, проникающих снаружи, плясали пылинки.